Глава 19. Хотя Дерик и ездил несколько раз верхом, сопровождая сухопутные караваны, он так и не приспособился к тряской конской поступи. Даже на палубе, подбрасываемой штурмовыми гребнями волн, он чувствовал себя куда уверенней, чем на спине лошади, трясущей сейчас вниз по лесистому склону холма. К счастью, животное следовало по узкой тропе за конем Тарамиса Простолюдина. И не слишком нуждалась в управлении. Он только жалел, что не может уснуть в седле, как кое-кто из их спутников. Прошлой ночью в «Голубом фонаре» Дерек не предполагал, что Тарамис возглавляет маленькую армию, разбившую лагерь неподалеку от мыса Ищущего. Но став свидетелем их профессионализма и преданности поиску, он понял, как им удалось остаться незамеченными. Войны ехали гуськом, Две лошади без всадников свидетельствовали о том, что впереди группы движутся пешие разведчики. Наездники скакали совершенно бесшумно, упряжь их коней была аккуратно подбита войлоком, чтобы ничто не звенело и не брякало. Люди с твердыми взглядами напоминали сплоченную стаю волков, упорно преследующих добычу. Зимний ветер и низкое свинцовое утреннее небо лишь усиливали это сходство. Дэрик потянулся в седле, пытаясь усеться поудобней. Он ехал верхом всю ночь, с тех пор как покинул таверну. Несколько раз его охватывала дремота, усталость брала верх над страхом упасть с лошади, но уже через секунду другую молодого человека будило неприятное ощущение. Он просыпался, обнаруживая, что соскальзывает. В тишине леса прозвенела птичья трель. Дэрик распознал, что трель поддельная только потому, что слышал ее раньше. Звук издал один и тот же ушедший вперед разведчик. Ночью они ухали филином, но утром стали изображать посвист маленького красноголового крапивника. Этих неприхотливых птичек моряки иногда брали с собой в плавание. Разведчик вынырнул из леса и подбежал к длинноногому скакуну Тарамиса Простолюдина. Они с мудрецом обменялись короткими фразами, и разведчик снова исчез в зарослях. Тарамис выглядел беззаботным, так что Дерек попытался расслабиться. Мускулы его одеревенели и хломило еще от вчерашнего перетаскивания ящиков, а теперь прибавилась и долгая ночная езда верхом. Больше всего ему хотелось слезть с лошади, а еще лучше – остаться на мысе ищущего. Что ему делать среди этих людей? Они все казались опытными бойцами а несколько ненароком подслушанных слов намекали на прошлые битвы с демонами, пусть и не столь могущественными, как Кабраксис. Дерек выдохнул и проследил за сгустившимся в морозном воздухе недолговечным туманным облачком. Он совершенно не представлял, зачем Терамис попросил его пойти с ними, когда у него и без того столько воинов. Еще немного, и тропа вывела их на просеку. Среди разбросанных, В беспорядке пней угнездился маленький домик с соломенной крышей. Земля к югу от хижины была расчищена под огород. Там виднелись аккуратные ровные грядки лука и моркови. А рядом стояли парники, где летом, похоже, рос виноград. В дальнем конце огорода возвышался холмик с дверью. Очевидно, погреб. Между огородом и маленьким сараем расположился колодец. Из сарайчика вышли старик и мальчик так похожие друг на друга, что Дерик сразу догадался об их родстве. Наверное, это были дед с внуком. Старик нес вилы и бодейку. В такие доет коров. Он передал ведро мальчику и жестом отослал его обратно в сарай. Старик был лыс, с длинной седой бородой, в одежде из олени шкуры, но из-под куртки высовывался в ворот пурпурной рубахи. «Да благословит вас свет!» Поприветствовал гостей старик, сжимая обеими руками виллы. В его глазах мелькал страх, но уверенность, с которой старик держал свое оружие, сказала Дереку, что он готов к неприятностям. «Да благословит свет и тебя!» Тарамис придержал лошадь на почтительном расстоянии от старика. «Меня зовут Тарамис Простолюдин, и если я не сбился с дороги, то ты Элайджа Курган?» «Да», — ответил старик, не меняя позы. Его ярко-голубые глаза оглядели воинов и Дерека. И если ты действительно тот, кем себя называешь, то я слышал о тебе. Это я. Тарамис легко, даже грациозно, спрыгнул с лошади. У меня есть бумаги, которые вполне докажут это. Он запустил руку под рубаху. На них королевская печать. Старик вскинул руку. Светло-синее сапфировое сияние окутало Тарамиса. Миг... И рубиновая вспышка поглотила синюю. Потом красный свет померк и растаял. «Прости», — извинился Тарамис. «Вугин говорил мне, что ты человек осторожный». «Ты не демон», — сказал Элайджа Курган. «Нет», — согласился Тарамис. «Пусть свет слепит их, слепит и жжет веки вечные». Он сплюнул. «Добро пожаловать в мой дом», — кивнул Элайджа. «Если ты и твои люди голодные...» Я быстренько приготовлю простой завтрак. Мы не хотим беспокоить вас, сказал Тарамис. Никакое это не беспокойство, заверил его старик. Как ты можешь судить по тропе, по которой прибыл, меня редко навещают. Я хочу, чтобы ты знал кое-что еще. Элайджи пристально взглянул на него. Ты пришел за мечом. Я прочел это по твоему лицу. Проходи в дом, поговорим. А там посмотрим, получишь ты его. Или нет? Тарамис махнул своим людям рукой, приказывая спешиться. И солез с лошади вместе со всеми. Над головой в верхушках деревьев свистел ветер. Чолик нашел Кабраксиса в одном из садов на крыше. Демон смотрел на север, обхватив руками широкие плечи. Наложенное на сад заклятие иллюзии не позволяло никому увидеть его с улицы внизу. Остановившись, Чолик перегнулся через поручни, озирая полноводный поток прихожан, вливающихся в здание. «Ты посылал за мной?» – спросил Чолик, подходя к демону. Конечно, Кабраксис посылал за ним, иначе бы Чолик, готовящийся к утренней службе, не услышал голоса демона в своей голове. «Да», – сказал Кабраксис, – «разбираясь с человеком, о котором я узнал, я выяснил еще кое-что интересное». «Ты о Тарамисе Простолюдине?» Чолик помнил имя охотника за демонами, упомянутое в ночном разговоре. «Да, но в группе Тарамисы я обнаружил еще одного знакомого мне человека. Я хочу, чтобы ты тоже взглянул на него». «Конечно». Кабраксис повернулся и пересек плоскую крышу, подойдя к одному из маленьких садовых прудов. Проведя над ним рукой, демон отступил. «Смотри». Чолик приблизился, опустился на колени и заглянул в пруд, больше похожий на лужу. По воде пробежала рябь, потом поверхность вновь успокоилась, пока Чолик видел лишь отражение голубого неба. Потом из глубины вспыхнула картина. Показался маленький дом, утопающий в объятиях высоких пихт, дубов и кленов. Снаружи сидели воины, явно перенесшие тяжелое путешествие. Чолик сразу понял, что их слишком много, чтобы жить в этом домишке. Это гости. Но он не узнавал дом. «Ты его видишь?» – резко спросил Кабраксис. «Я вижу много людей», – ответил Чолик. «Да, вот», – нетерпеливо показал Кабраксис. Лужа заребила и затянулась на миг пеленой. Затем снова очистилась и сфокусировалась на болезненно бледном молодом человеке с рыжеватыми волосами, собранными сзади в косицу. Он сидел, прислонившись спиной к толстому дубу, с саблей на коленях и, кажется, спал. Одну из бровей рассекал рваный шрам. «Узнаешь его?» – спросил Кабраксис. «Да», – ответил Чолик, действительно узнав. «Он был в порту Таурук. И теперь он с Тарамисом Простолюдином», – задумчиво протянул демон. «Они знали друг друга?» Об этом я не осведомлен. Я лишь в курсе, что Тарамис Простолюдин и этот человек, Дерек Лэнг, встретились прошлым вечером на мысе Ищущего. Твои шпионы следят за охотником на демонов? Когда я сам наблюдаю за ним, то, конечно. Тарамис Простолюдин опасный человек, и поиск его имеет непосредственное отношение к нам. Если в этом домишке фермера ему дадут то, что он ищет, «Следующее, что он сделает, двинется на нас». «А что он ищет?» «Гнев грозы», — ответил Кабраксис. «Магический меч, обративший в бегство орду варваров сотни лет назад». Проворный мозг Чолика уже прикидывал причины, по которым Кабраксис заинтересовался мечом и обдумывал, почему демон считает, что охотник нападет именно на них. «Он самый». Демон скорчил страшную гримасу на своем и без того чудовищном лице. Чолик решил, что Кабраксис боится меча и того, что оружие может сделать. Но знал он также и то, что не осмелится упомянуть об этом. Необходимо немедленно стереть эту заблудшую мысль из сознания, прежде чем демон ощутит ее. «Меч может стать проблемой», – сказал Кабраксис. Но мои подданные уже приближаются к Тарамису-простолюдину и его отряду. Им не сбежать. И если меч там, мои слуги его достанут. Чолик подумал и спросил, намеренно повторив слова самого демона. «Как меч может стать проблемой?» «Это мощное оружие», — сказал Кабраксис. «Кузнец, выковавший его сотни лет назад, пропитал его энергией света». Для борьбы с варварами и темной силой, которой они поклонялись. Теперь Чолик понял. Они поклонялись тебе. Ты был ледяным когтем. Да, и люди использовали этот медь, чтобы изгнать меня из вашего мира. Его можно поднять против тебя снова? Сейчас я более могущественен, чем тогда, — ответил Кабраксис. Хотя я бы предпочел. «Чтобы меч этот был уничтожен, уничтожен отныне навсегда!» Демон умолк. «Но присутствие этого второго человека тревожит меня!» «Почему?» «Я просил Авгуров показать знамение, касающиеся лорда Даркулана», — сказал демон. «Тогда ты -то и всплыл, этот моряк!» Чолик размышлял. «Шпионы, которых он подослал к лорду, Уже донесли, что любовница Даркулана стала лучше, и она на пути к полному выздоровлению. Лорд Даркулан посетил ее немедленно после ухода из церкви прошлой ночью. «Когда ты снова увидел этого человека после порта Таурук?» «Пару секунд назад», — ответил Кабраксис, — «когда призывал вощеров и посылал их в погоню за Тарамисом Простолюдином и его бойцами». Мне пришлось воспользоваться магическим кристаллом, чтобы навести Вощеров на запах. Чолик содрогнулся, представив Вощеров. Он всегда считал, что эти создания встречаются только в легендах и мифах. Если верить рассказам, Вощеры представляли собой гремучую смесь трупа женщины, только что убитого волка и ящерицы, из которой рождалась стремительная и лютая химера, Обладающая сверхзвериным коварством, почти правильным телосложением и способностью переносить множество повреждений и отращивать новые конечности взамен отрубленных. «Если ты только что сейчас увидел этого моряка», — сказал Чолик, «откуда ты знаешь, что он тот самый, кого показали тебе авгуры?» «Ты не доверяешь моим способностям, баер Чолик», — осведомился демон. «Доверяю». Быстро ответил Чолик, не желая, чтобы холодная ярость Кабраксиса нашла выход. Я просто удивился, как ты отличил его от воинов, Тарамиса простолюдина. Потому что я это могу, ответил демон. Как я смог отнять твои года и вернуть тебе молодость? Чолик вновь посмотрел в пруд, вгляделся в расслабленное лицо молодого человека. Как же он попал сюда? Больше, чем через год после событий. Порту-то рук. Я беспокоюсь из-за магии, которая открыла врата, сказал Кабраксис. Когда демоны выбираются из огненной преисподней, с ними восходят и семена их потенциального падения. Это равновесие, которое должно удержаться между светом и тьмой. Но в то же время ни один из героев света не может возникнуть, не обладая слабостью, которой можно воспользоваться. И лишь от него зависит, какая склонность победит, к силе или к слабости. Как зависит от демона, выстоит ли он против силы, способной вновь вытеснить его с этого уровня. Ты думаешь, что сила предназначена этому человеку, потому что он был в пещере той ночью, когда ты вошел в наш мир через врата? Нет, он не обладает такой силой и в его душе живет сильное влечение к тьме». Демон улыбнулся. «Фактически, если бы мы могли доставить его сюда и убедить должным образом, думаю, он бы обратился и стал служить мне. Слабости в нем не меньше, чем силы. Я чувствую, что сложностей с игрой на его слабости не возникло бы». «Тогда зачем тревожиться?» «Из-за непостоянного соседства всех вариантов», — ответил демон. «То, что Тарамис Простолюдин обнаружил гнев грозы, уже достаточно плохо, но с появлением здесь этого человека, да еще сразу после того, как какой-то обожженный урод покушался на тебя, мне придется тщательно взвесить, насколько угрожающей стала ситуация». Баланс между светом и тьмой всегда сохранялся, но где-то вне его есть опасность, которую надо распознать. Глядя в пруд на покачивающиеся и уплывающие изображения, Чолик заметил лоснящиеся фигуры вощеров на горном хребте, тянущемся вокруг маленького домика. Вощеры стояли на двух лапах, выгнутых точно задние ноги лошади, и горбились, уронив широкие плечи. Их гладкая, туго натянутая кожа меняла цвет так же быстро, как меняет окраску хамелеон, позволяя сливаться с окружением с поразительной легкостью. На плечах топорщились пучки шерсти, шерсть покрывала и головы, огибая маленькие треугольные уши, и зады с безвольными хвостами, подрагивающими и извивающимися. В постях у вощерах были огромные клыки. Церковные колокола звенели, давая сигнал к началу утренней службы. Чолик стоял, ожидая приказа удалиться и вернуться в церковь. «Ты контролируешь ситуацию», — сказал он. «Вощеры никого не оставят в живых». «Возможно». Кабраксис махнул рукой на лужу. На изображении в воде вощеры начали тайком приближаться к войнам и лесному домику. «Загипнотизированный». Помнящий, какой жестокостью наделяет людская молва демонических созданий, Чолик не отрывал от поверхности глаз, а собор под ним продолжал наполняться. Дерек сидел под раскидистым дубом неподалеку от дома, держа в руках сунутую ему кем-то глубокую деревянную миску. Он хотел, чтобы хижина была чуть больше, или людей тут было чуть поменьше. Рвущийся из трубы черный дым говорил, что внутри горит огонь. Он не замерзал, но от возможности посидеть перед очагом и прогнать упрямый озноб Дерек бы не отказался. Элайджа Курган проявил к своим нежданным гостям поразительную щедрость. Старик мог оказать лишь одну услугу столь большой группе, но и она восхитила гостей. Завтрак действительно оказался прост: яйца, кусочки и ленины Картофельное пюре, густая коричневая подливка и толстые ломти хлеба. Но все было горячим и радовало не только желудок, но и душу. Как выяснилось, оба разведчика Тарамиса добыли в лесу по оленю и разделали их, чтобы возместить съеденный отрядом запасы старика. Хлеба, однако, они вернуть не могли, и Дерек предложил, что жене старика придется несколько дней месить тесто и трудиться у печки, чтобы восполнить то, что они проглотили в один присест. Дерек собрал последние капли подливки и яиц, оставшимся кусочком хлеба, и запил все водой из бурдюка. Отложив миску, он пару секунд наслаждался ощущением сытости и тем, что не сидит на лошади. Потом он вытащил из мешка одеяло и набросил себе на плечи. Наступила зима, ведя свои войска из суровых северных земель. Вскоре грянут заморозки, и по утрам холод будет пробирать до костей». Дерек держался обособленно, наблюдая, как другие бойцы собираются небольшими группками и разговаривают между собой. На время еды воины сняли оставленных в лесу часовых. Все должны быть накормлены, все должны отдохнуть. Элайджа Курган и Тарамис Простолюдин беседовали на крытом крыльце перед домом. Каждый из них пытался доказать что-то другому. На Тарамиссе был оранжевый балахон, расшитый серебряными узорами. В путешествии Дерек часто слышал описания мантии но никогда прежде не видел их. Магический балахон защищал от заклинаний и демонических существ. Дерек знал, что Тарамис хочет убедить старика отдать ему гнев грозы, меч из древней легенды, в своей жизни моряка. Дерек кое-что повидал еще до встречи с демоном в порту Турук, но со столь легендарной вещью, как этот меч, он еще не сталкивался. В мозгу его так и крутились вопросы, как это прославленное оружие выглядит и какой силой может обладать. Но снова и снова сознание возвращалось к загадке, почему то Тарамис верит, что место Дерека здесь и что он должен участвовать в поиске. Дерек, позвал его Тарамис несколько минут спустя. Выныривая из дремоты, всем своим существом отвергая необходимость шевелиться, когда, наконец, так удобно устроился у дерева, Дерек взглянул на мудреца. «Пойдем с нами», – предложил Тарамис, вставая и следуя за стариком через двор. Дерек неохотно поднялся на ноги и отнес миску к крыльцу, где отдал ее внуку старика а потом зашагал за Элайджей Курганом и Тарамисом к холмику с погребом. Старик отпер дверь, снял со стены фонарь, зажег его прихваченным в доме угольком и спустился по короткой земляной лестнице в небольшой погреб. Дерек задержался у входа. Ноздрище катали сытные запахи влажной земли, картошки, лука, каких-то приправ. Ему не нравилась темнота, И странное чувство, охватившее его при виде полок с банками, заготовленных впрок продуктов и винными бутылками. Для одинокого дома, где-то близ побережья Ледяного моря, семейство Элайджа Кургана имело слишком уж большую кладовую. Пойдем. Торамис уже шагал за стариком вглубь погреба. Дерек пересек необычный пол, выложенный маленькими камушками. Потолок оказался так низок, что он пару раз задел его головой и теперь приходилось сутулиться. Дальней стеной погреба служил огромный участок скалы. Фонарь, подошедшего к этой стене Элайджа Кургана, звякнул о камень. «Мне доверили заботиться о мече», сказал старик, поворачиваясь к Тарамису, «и мой дед передал мне для этого силу, которую он получил от своего деда. Теперь я учу ответственности и силе своего внука. Сотни лет гнев грозы хранился в моей семье» дожидаясь времени, когда демон восстанет снова, и он понадобится. Меч был нужен и раньше, мрачно заметил Тарамис. Но Кабраксис хитер, он никогда не использует одно и то же имя дважды, и если бы Дерек не столкнулся с ним в порту Турук больше года назад, мы бы не знали, кем он представляется сейчас. «Ледяной коготь был свирепой и злой тварию, сказал старик. Древние истории твердят об убийствах и резне, учиненных им в нашем мире. Кабраксис появлялся среди людей еще дважды, заметил Тарамис. И оба раза Диабло и его братья разыскивали его и возвращали в огненную преисподнюю. Теперь только меч способен противостоять демону. «Ты знаешь, почему никогда еще меч не покидал моей семьи?» – проворчал Элайджа Курган. При свете фонаря провалы его глазниц казались еще более глубокими, и старик выглядел словно покойник. При этой мысли Дерик содрогнулся. «Меч не позволял взять себя», — кивнул Тарамис. «Два короля погибли, пытаясь прикоснуться к нему», — сообщил старик. Этого Дерик не знал. Он взглянул на Тарамиса, изучая выражение лица мудреца в бледно-желтом свете фонаря. «Они погибли», — сказал мудрец потому что не понимали истинной природы меча. Это ты так говоришь, отозвался Иладжи Курган. Я не знаю всех загадок этого меча, и мой дед не знал, и его дед тоже. А теперь ты приходишь в мой дом и говоришь, что знаешь больше, чем они все. Покажи мне меч, попросил Тарамис, и увидишь сам. Мы очень долго были в ответе за меч. Не такая уж эта легкая ноша. Так и должно быть. Согласился Тарамис и взглянул в глаза старику. «Пожалуйста». Вздохнув, старик повернулся к стене. «Ваши жизни в ваших руках», — предупредил он. Пальцы его начертили в воздухе тайные символы. Как только знак оказывался завершен, он ярко вспыхивал, а потом утопал в стене. Дерек посмотрел на Тарамиса, желая спросить, почему именно он, а не кто-то из других воинов, должен участвовать в этой части поиска. Но только он начал открывать рот, стена погреба замерцала и стала прозрачной. Элайджи Курган поднял фонарь, осветивший комнату с той стороны, потерявший непроницаемость скалы. В толще камня вспыхивали искры сверхъестественной энергии, а за стеной, обернутой тенями потайной комнаты, лежал в вырубленной скале нише «Мертвый человек», Белоснежная борода не спадала на грудь и на звериную шкуру, наброшенную поверх грубой кольчуги, забрала шлема, скрывала часть сморщенного лица мертвеца. Скрещенные на груди иссохшие руки с выпирающими желтоватыми костяшками сжимали рукоять длинного меча.